ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЗМЕЯ Один Над нами раскинулось бескрайнее звёздное небо, и даже звёзды сейчас мерцали лишь холодом. Лошадь прядала ушами и недовольно фыркала. От её дыхания шёл пар. Шоколадки явно не терпелось в тёплое стоило, попить свежей воды и пожевать сена Да и я была бы не прочь оказаться под тёплым одеялом. Мороз обжигал щёки. Руки и ноги ещё по пути превратились в сосульки, несмотря на перчатки и утеплённые сапожки. А я всё стояла перед выщербленными временем прямоугольными колоннами, не решаясь толкнуть тяжёлые кованые ворота и войти. Волнительно возвращаться в дом, где прошло твоё детство и в котором ты не была несколько лет. Волнительно и немного страшно. По сравнению с Мортенхеймом усадьба отца была крохотной, но место роднее я не знала. Двухэтажный дом с треугольной покатой крышей окружал сад. Летом цветущий, наполненный трелями птиц. На зиму он застыл, погруженный в безмолвие снега и укутанный под его густым пологом. Всё здесь говорило о запустении и упадке. От живой изгороди, которая в это время года превращалась в сплетение обвивающих забор гибких ветвей, остались одни лоскутки. Вместо неё по решётке пустила завитки ржавчина. Не таким я помнила это место, но что теперь с моих воспоминаний? Отодвинуть отворку ворот оказалось не так легко. Она поддалась неохотно, с надсадным скрежетом, словно поднимающийся из кресла старик, зашедшийся в кашле. Тотчас из глубины сада выскочила собака, небольшая, светло-рыжая, раза в два меньше арка, и залилась оглушительным лаем. Шоколадка испуганно заржала и рванулась назад, но я удержала её. Тут же хлопнула дверь, чьи-то шаги отозвались скрипом снега, а потом хриплый голос отца разорвал звенящую морозную ночь. «Кого там ещё несёт на ночь глядя?» Передо мной возник мужчина неопределённого возраста. В одной руке он сжимал фонарь, в другой — ружьё. Каштановые волосы поглотила седина, глубокие морщины вспахали лицо, как плуг землю. Только глаза мне были знакомы. Серые, с прищуром, угрюмо глядевшие на меня из-под заросших кустистых бровей. Глаза отца — словно отражение моих. «Дон, тихо!» — прикрикнул он на пса. «Заблудились, миледи?» То ли света фонаря оказалось недостаточно, то ли он меня просто не узнал. Я стояла не в силах вымолвить ни слова, только слышала, как сердце бьётся о рёбра. Родительский дом всегда оставался для меня маяком недосягаемым, но от этого не менее ярким. Я помнила лёгкий запах корицы и ванили, который тянулся из кухни. Мамины портреты, что даже после появления Глории, остались на своих местах. Мои разговоры с отцом. В те дни, когда он не был занят, я залезала к нему на колени и просила рассказать мне о ней. И он рассказывал о том, как впервые увидел её, рыжую весёлую девушку, рядом с которой расцветал душой. Я узнавала её через папины рассказы, да через дневники, которые передала мне бабушка. Я никогда не видела маму, но она жила рядом со мной, в этом доме, в наших с отцом сердцах. В доме, который сейчас взирал на меня чёрными глазницами окон, точно так же на меня смотрел отец. Я шагнула вперёд, ближе к нему, еле слышно прошептала. «Папа, это я». Сначала он отшатнулся, словно мой голос показался ему вестником с того света а потом поднял фонарь повыше, вглядываясь в лицо. Я зажмурилась, но лишь на миг, чтобы, открыв глаза, встретить полный неверия и ненависти взгляд. На скулах отца заходили желваки. «Точно! Это ты, змея!» В лицо мне ударил кислый запах перегара, когда отец сорвался на крик. «Да как ты вообще посмела заявиться сюда после того, что сделала?» Я невольно шарахнулась назад, А он наступал на меня. Собака вновь зашла с истеричным лаем. «Папа, я приехала, чтобы помочь». «Помочь?» Он остановился, а потом расхохотался. Хрипло, громко. «Сначала ты лишаешь нас всего, а потом заявляешься, чтобы помочь?» «Всевидящий, сколько еще мне будут припоминать тот поступок? Я за него уже расплатилась с лихвой. И в прошлом, и в настоящем. Папа, я правда хочу помочь». Давай пройдём в дом. Ноги твоей не будет в моём доме, прошипел он. Пока я жив, никогда. Несмотря на то, что я и так замёрзла, меня окатило холодом, словно вдобавок к морозу ледяной водой плеснули из ведра. "Как скажешь", я раскрыла саквояж и достала завёрнутые в шарф драгоценности. "Здесь все мои украшения, а ещё письмо от человека. Он готов дать тебе суду. Мне не нужны твои подачки". Он ударил меня по руке, драгоценности упали в снег. Брызнули тёмными каплями крови, впитываясь во всепоглощающую белизну. Меня затрясло. То ли от холода, то ли от ярости. Фрай всерьёз считает, что мой отец участвовал в заговоре. Да этот человек заживо возгорает в бессильном отчаянии. Ему кажется, что его жизнь кончена. Ему наплевать на себя и на семью, на то, что завтра может просто не наступить. Понимая, что разговор продолжать бесполезно, я крикнула «Глория!». Надеюсь, хотя бы у мачехи хватит ума понять, что сейчас гордость придётся отодвинуть в сторону. «Глория!». Губы отца искривились, словно он собирался плюнуть мне в лицо. «Зря кричишь, Луиза. Глории здесь нет. Она ухаживает за твоим дедом, на которого у тебя не нашлось времени». Я, уже набравшая воздуха для нового крика, Поперхнулась и закашлялась. Подбежала к отцу, вцепилась в его накидку, силой встряхнула. «Что ты сказал?» Фонарь с шипением упал в снег, следом за ним ружьё. Он с силой схватил меня за запястье и прорычал в лицо. «Твой дед присмертил, лживая дрянь. Скажешь, тебе это неизвестно? Ты заставила его переписать состояние на тебя, а после решила, что он не стоит даже последнего визита?» «Знай я, что ты такое! Придушил бы во младенчестве!» Он отшвырнул меня силой, так что я не удержалась на ногах и упала прямо под разросшийся огромный куст. Сирень в Ангерии считается признаком счастья. Например, если хотят заговорить о помолвке, дарят букет сирени. Вот только учитывая все сделанные мне за сегодня комплименты, я должна была свалиться в заросли Аброуза. Невероятно красивого цветка с тонкими розовыми лепестками — который во все времена считается символом падших женщин. Ещё на заре истории ночные бабочки цепляли его на платье, чтобы мужчины могли опознать их профессию и пригласить... Ну, кто куда. Я смотрела, как отец удаляется в сторону дома, похлопывая по ноге, подзывая собаку. И впервые в жизни мне не хотелось подниматься. Не хотелось вообще ничего. И так и этак выходило, что я продажная дрянь. Отец ненавидит меня за то, что я якобы встала между ним и законным наследством. Винсент считает, что я его использую. Но самое страшное заключалось в том, что я услышала про деда. Мысли мешались, путались, скатывались в клубки. Как же так? Ведь недавно я получила от него письмо, в котором он ни словом не обмолвился о болезни. Пару дней назад Себастьян сказал мне, что мачиха дома, с Кианой и отцом. Почему он мне солгал? Не знаю, сколько прошло времени, я окоченела окончательно и поняла, что либо к утру замёрзшую меня отец прикопает на заднем дворе и вздохнёт с облегчением, либо я сейчас подниму свою унылую раскисшую пятую точку, отвезу её в Легенбург и завтра утром решу, что делать дальше. Ну, или уже сегодня. Пальцы отказывались подчиняться, когда я собирала рассыпавшиеся драгоценности. Я судорожно сгибала и разгибала их до той самой поры, пока не почувствовала, будь их опустили в кипяток, и только после, кусая губы, продолжила своё занятие. К счастью, записку Рина придавила браслетом Вудварда. Я завернула её в шарф вместе с частью украшений и отнесла к двери. Оставшиеся побрякушки сыпала к себе в саквояж. Мне явно понадобятся деньги на билеты, причём как можно скорее. Наплевать, кто и что там подумает. «Я должна успеть повидаться с дедом». Шоколадка смотрела на меня как на ненормальную, когда я взяла её под узцы и повела к дороге. Впрочем, я её понимала. До столицы восемь часов езды, и даже если отбросить мороз, усталость никто не отменял. На меня навалилось странное отупение, но, к счастью, не настолько сильное, чтобы решить, что я способна доехать до города. Хозяин придорожной ночлежки призимистый лысый толстяк Придирчиво рассматривал под лампой мои серьги, а я сидела в пустой холодной таверне и думала, что если мне сейчас откажут, я просто сойду с ума. Разумеется, стоили они значительно дороже ночлега на постоялом дворе, но выбирать сейчас не приходилось. Пальцы, что на руках, что на ногах, словно сунули в угли. Я с трудом сдерживалась, чтобы не кричать от боли, только кусала губы и смотрела на огонёк свечи. «Вроде настоящие». Изрёк он, наконец, важно выкатив вперёд внушительных размеров пуза. «Только почём я знаю, откуда вы их взяли? Одеты вы, конечно, хорошо, но...» «Я что, похожа на воровку?» Хотела спросить я, но передумала. «Почему бы и нет, в конце концов? Если все так упорно видят во мне змею, пора ей становиться». «То есть серьги вам не нужны?» Невинно поинтересовалась я. «Пожалуй, я их возьму. Но, сами понимаете, исключительно из расположения к вам. «Откуда мне знать, что завтра за ними не заявятся полицейские?» «Добавим к ним вашу лошадь за риск, и можете ночевать. Даже вчерашних лепёшек и воды подам». «Лошадь?» — проворковала я, поднимаясь и вплотную приближаясь к нему. «А может быть, я смогу отблагодарить вас по-другому?» Глаза у него загорелись сразу. Взгляд остановился в районе моей груди. Он положил руку на талию, притягивая к себе. Воняло от него знатно, немытым телом, луком и дешёвым табаком. Лысина сально поблёскивала в свете свечи. Жирные пальцы вцепились в пуговицы на утеплённой накидке. «Что же ты сразу не сказала, что ты такая сговорчивая малышка?» Он улыбнулся, обнажив ряд гнилых зубов, а я нежно погладила его по лысине и постучала по макушке. «Возможно, потому что я несговорчивая». Я резко отпрянула, Верхняя пуговица оторвалась и со стуком поскакала по полу. За ней вторая и третья. «Я не знаю, как это произошло, господин полицейский. Я уехала из дома, заблудилась. Уж чем-чем, а интонациями я владела в совершенстве, равно как и мимикой. Глаза у владельца ночлежки стали как блюдца, а я продолжала. И всего лишь попросилась на ночлег, собиралась заплатить драгоценностями матушки. Глаза наполнились слезами, Голос задрожал. «Последними, что мне от неё осталось? Но он...» Стук ножки стула, опустившийся на подол платья, произвёл на лысого мошенника такое же действие, как нацеленный промеж глаз пистолет. А я облокотилась на спинку и резко дёрнулась в сторону. Ткань с треском разошлась от носка сапожек до колен, открывая нижние юбки. Он просто швырнул меня на пол и... Судя по отвисшей челюсти, спектакль возымел своё действие, а я запустила руки в волосы и вытащила шпильки, отчего несколько прядей в беспорядке скользнули на плечи. «Вы сумасшедшая!» — прохрипел он. «Ага, именно так вы и скажете полицейским, что изнасиловали безумную девицу благородных кровей, которая вломилась в вашу ночлежку и устроила весь этот спектакль. Вы серьёзно считаете, что вам поверят?» «Да вы просто блефуете!» Увидев, что я намереваюсь повторить друг со стулом и юбками, на сей раз нижними, он поспешно полез за ключом. «Демоны, с вами ночуйте, с утра выметайтесь, но еды не получите». Сдалась мне его еда. В том, что он не поленится плюнуть мне в миску, я не сомневалась, поэтому как-нибудь перебьюсь. Сейчас главное отогреться, чтобы шоколадка немного отдохнула и поела. «Я же дал вам ключ», — процедил он, когда я протянула ему руку. «Серьги». Смелой улыбкой сказала я. Лицо его вытянулось и приобрело цвет недозрелого томата. «Вы издеваетесь?» «Серьги!» Я шагнула было к стулу, а толстяк разразился проклятиями и буквально швырнул мне подарочек Вудварда. Признаюсь, я честно собиралась заплатить ему за ночлег, но, честно, он не захотел. Его право. Найду украшением лучшее применение. Например, возьму билеты подороже и поеду не в общем купе. «Хотя мне сейчас не до роскоши. Главное, побыстрее приехать к деду. Успеть. Увидеть. Обнять. Накормите лошадь и не вздумайте отравить, потому что тогда вам придётся разбираться с её владельцем. А характер у него не самый приятный». Я развернулась и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж, в комнаты. Выделенные мне клетушки не убирались, должно быть, неделю. Тепло просачивалось на улицу сквозь старую рассохшуюся раму. Окно было настолько грязным, что даже морозный узор его не спасал. Мутные разводы были размазаны по всему стеклу. Пахло пылью, нестиранными носками и почему-то кошками. Из-за стены доносился громогласный храп. Я вставила ключ в замок, заперла дверь, зажгла свечу, покосилась была на кровать. Очень хотелось прилечь, но всё-таки устроилась на более-менее чистом стуле. Стянув перчатку, я в немом изумлении уставилась на змею. Та по-прежнему сидела на ладони. Крохотная, чёрная, свернулась безобидной спиралькой. Мне это только кажется, или раньше она росла шустрее. Стоило Винсенту уехать, как она начинала раздуваться не по дням, а по часам. Может, её переклинило? Ох, ну вот только новых проблем с червяком мне ещё не хватало. Хотя то, что она не растёт, это к лучшему. Возможно, всё дело в магии. Наш последний раз был... не совсем обычным. Эй! «Присмыкающаяся!» Я легонько ткнула в змеюку ногтем, отчего она сразу зашевелилась. «Не вздумай выкинуть ещё какой-нибудь номер!» Присмыкающаяся заворочилась, и сердце отозвалось болью. Как ни странно, не физической, а той самой, которую воспевают в поэмах. Винсент наверняка злой, как демон знает кто. Интересно, успею я съездить к деду? Или меня догонят и посадят под замок? Хотелось бы верить, что успею, Но для этого нужно завтра же сесть на поезд. Всевидящий, помоги. Я закрыла глаза и облокотилась на спинку стула. Голова становилась тяжёлой, клонила в сон. Даже голод отступил. Надо бы с утра заглянуть в таверну и напроситься к кому-нибудь в попутчике. Дорога до Легенбурга не близкая. А хозяину я здорово насолила.